Глава семьдесят шестая. Опель подъехал к главным воротам Аскариала. Принц Хулиан увидел множество знакомых белых внедорожников и понял, что Вальдес Пина говорил правду. Отецы в самом деле здесь. Судя по количеству машин, вся охрана короля, состоящая из проверенных агентов гвардии, переместилась в историческую резиденцию испанских монархов. Министрант остановил потряпанный седан. Агент королевской гвардии посветил фонариком в окно и отпрянул, словно от удара. Он явно не ожидал увидеть принца и епископа в до потопном автомобильчике. Ваше высочество, воскликнул агент, вытягиваясь в струнку. Ваше Преосвященство, мы вас ждали. Он бросил взгляд на видавшую виды машину. Но где ваша охрана? Агента сейчас нужнее во дворце, ответил принц Хулян. — Мы здесь, чтобы увидеться с моим отцом. — Конечно, конечно, пожалуйста, выходите из машины. — Просто уберите заграждение, — холодно распорядился Вальдеспино, — и мы проедем ко входу. Я полагаю, его величество в монастырской больнице. — Он там был, — замявшись, — проговорил агент. — Но, боюсь, сейчас его уже нет. Вальдеспино перехватило дыхание. Он с ужасом смотрел на охранника. Хулиан похолодел. Мой отец умер. Нет, я, простите меня, залопатал агент, проклял на свой скудный словарный запас. Его величество покинул Эскориал примерно час назад, вызвал личных охранников и все уехали. Хулиан с облегчением вздохнул, но тут же его охватило смятение. Отец не захотел остаться в больнице. Это абсурд, воскликнул Вальдеспина. Король велел мне привезти принца Хулиана именно сюда. Да, и у нас есть на этот счет особые распоряжения, ваше Преосвященство. Если вы вместе с принцем соблаговолите выйти из машины, мы проводим вас в автомобиль королевской гвардии. Обменявшись озадаченными взглядами, Вальдеспин и Хулиан покорно выбрались из Оппеля. Агент сказал министранту, что в его услугах больше не нуждаются, и он может возвращаться во дворец. Перепуганный молодой человек не проронив ни слова, развернулся, вдавил педаль газа и исчез в ночи, радуясь, что его участие в безумных событиях этого вечера наконец завершено. Агента королевской гвардии провели принца и епископа к бронированному внедорожнику, но Вольдеспину продолжал волноваться. Где король? Почти кричал он. Куда вы нас собираетесь отвезти? Мы лишь следуем прямым указаниям Его Величества, объяснил агент. Король просил предоставить вам автомобиль с водителем и передать принцу вот это письмо. Через окно агент протянул Хулиану запечатанный конверт. Письмо от моего отца. Принца смутила такая официальность, особенно когда он заметил на конверте королевскую восковую печать. Что происходит? Хулиану все сильнее тревожила мысль о том, что отец теряет рассудок. Нахмурившись, принц сломал печать, открыл конверт и вытащил листок, исписанный от руки. Почерк у отца был уже не тот, но все же писал он разборчиво. Хулиан стал читать, и с каждым новым словом его удивление росло. Закончив, он вложил листок в конверт и закрыл глаза, раздумывая о том, что делать дальше. По большому счету, вариант только один. «Будьте добры, поезжайте на север», — сказал Хулиан водителю. Автомобиль удалялся от Аскариала. Принц чувствовал на себе неотрывный взгляд Вильдеспина. Что написал вам отец? Требовательно произнес епископ. Куда вы меня везете? Хулиан перевел дыхание и повернулся к верному другу своего отца. Совсем недавно вы сами ответили на этот вопрос. Ей лучше вряд ли скажешь. Хулиан грустно улыбнулся. Мой отец все еще король. Мы любим его и выполняем его приказания.